Глава третья. Итак, в 1889 году Чета Меркадье совершила поездку в столицу на всемирную выставку. Нельзя же было ее пропустить. Старшую девочку оставили дома, в Ландах, под надзором нянек. А то, каково было бы в Париже во время выставки с двумя детьми. Маленького Паскаля невозможно было оставить на прислугу. А к тому же с ним... Все прекрасно устраивалось. Госпожа Дамбелье находилась в это время в Париже, в своей квартире на Вавилонской улице. Ей доверили малыша, а сами родители преспокойно поселились в гостинице по соседству с магазином «Бон-Марше». Гостиница была очень приличная. Там даже останавливались монахини из Августинского монастыря. У Паскаля не сохранилось никаких воспоминаний о выставке. Эйфелеву башню и Тракадера, он, так сказать, заучил наизусть по картинкам. Оба эти сооружения красовались на всех открытках. Зато бабушкина квартира осталась в памяти с мельчайшими подробностями, словно волшебная пещера, куда он перенесся от того, что нечаянно потер Аладдиновую лампу в нужном месте. Квартира состояла из трех комнат и кухни, где хлопотала старушка-кухарка. Окна выходили в сад, один из тех потаенных внутренних садов, о существовании которых и не подозреваешь, проходя по иным тихим улицам. В саду этом цвели акации, и весенними вечерами сладкое благоухание вливалось в окна вместе с приглушенным шумом большого города. «Мальчишка родился осенью», — говорила бабушка, — и, указывая на особое значение этого обстоятельства, навидательно поднимала палец, на котором блестел золотой перстень с печаткой, оставшийся от покойного мужа. У маленького Паскаля сохранились воспоминания о том, как он сидит на коленях у бабушки. Госпожа Дамберье жила в Париже, а не в провинции у дочери, но часто навещала ее или же съезжала с детьми в сент имени своего брата, куда меркадье каждое лето возили паскале. У бабушки было увядшее худое лицо, и грузная фигура, мягкая кожа, покрытая пушком, блузки с очень сложной отделкой, мелкие складочки, вставочки, прошивки, аппликации, рукава с буфами. Она всегда носила высокие воротники с косточками, прикрывая дряблые складки на шее, старческое кокетство женщины, которая когда-то была красивая. Для Паскаля бабушка была олицетворением всех милых радостей детства и живой связью с таинственным, странным миром каких-то предков, от которых он произошел. Меж тем папа и мама, казалось, не имели к этому миру никакого отношения. Бабушка любила Паскаля за то, что он мальчик, будущий глава семьи. Рождение внучки было для нее глубоким разочарованием. Своего зятя госпожа Демберье терпеть не могла, а в маленьком внуке, носившем имя традиционное в ее семье, видела продолжателя старинного рода Десентвили и прежде всего правнука ее отца, который был для нее идеалом в девичьи годы. А может быть, Паскаль чертами лица будет походить на ее покойного мужа, занимавшего пост префекта, красавца Дамберье, которым она однажды в Компьене закатила пощечину в присутствии императрицы, за то, что императрица ему улыбнулась. Разумеется, мало было надежды на то, что от корня Меркадье вырастет отпрыск, достойный Сентвилей и Домберье, но, в конце концов, все-таки хорошо, что в семье есть мужчины. Ведь госпожу Домберье постигла великое несчастье. Она решила сына Блеза, хотя он и не умер, а даже, говорят, пребывает в добром здравии. Но он пошел по плохой дорожке. Богема, анархист. Уж лучше предать его забвению. Мать не видела его с 1875 года. А разве маленькая Полетта могла его заменить? Старший сын, стоит только вспомнить о нем, становится больно. Хотя госпожа Демберье была весьма набожна, и время, оставшееся от забот о своих родных и от воспоминания покойном мужа, почивавшем на кладбище Перлошес, отдавала молитвам в монастыре августинок, все же она и в мыслях, и даже в разговорах отличалась грубоватой откровенностью которая редко встречается в буржуазных кругах. Она, например, говорила, что такова уж судьба женщины. старее они переносят на детей и внуков ту неистовую любовь, которую в молодости дарили своим мужьям. В этом госпожа Домберье не ошибалась. Когда я гостила у дочери, то уж никому, никакой няньке и даже самой Полетти не уступала честь мыть и одевать ребенка. И тальковую присыпку для Паскаля в младенческом его возрасте, а позднее лавандовую воду и зубной порошок дозволялось приготовлять только по тем рецептам, которые она сама проверила на опыте или узнала из секретных разговоров со своими покойными приятельницами. Полетта даже и не пыталась перечить матери, так как свято верила в ее мудрость. Бабушка звала Паскаля Милунчиком, миленьким дружком. Она покачивала его на коленях по гладенькой дорожке, по гладенькой дорожке, и вдруг, крепко ухватив за руки, опрокидывала головенкой вниз, играя с ним, давала ему самые невероятные ласкательные имена. Она называла его и Красунчиком, и попрыгончиком и конем-скакуном, и королем английским, и Карлом Великим, и мышонком, и котом в сапогах, и храбрым капитаном, и райской птичкой, и боженькой, и чертенком, и герцогом совойским, и герцогом-даморни, и золотым бродяжкой, и гадким озорняком, и прекрасным принцем, и Генрихом-четвертым, и фра Диавола, и сладеньким арбузиком». И она щипала его пухленьки сзади, как раз у самых складочек. Она подбрасывала его в воздух и ловила, подхватывая подмышки. Она щекотала его, нажимала ему пальцем кончик носа, как кнопку звонка, до тех пор, пока малыш не начинал смеяться. Она обожала его и пела ему песенки с грубоватыми словами. Ведь для нее так же, как и для ее внучонка, слова не имели значения. Когда бабушка не следила за собой, она говорила точно так же, как крестьянина ее родни, медленно и в растяжку. А с милунчиком она, конечно, не следила за собой, поэтому в ее речи возрождались мужицкие интонации, которые в свое время были изгнаны воспитанием в монастырском пансионе, а затем этикетом императорского двора. Бабушка говорила теперь так же, как ее брат, «Дедуся Паскаль», как его называл «знучонок», так же, как брат, она выговаривала «очем» вместо «очень», и так же, как он на распев произносила конец каждой фразы. В седьмом часу вечера она укладывала малыша в постель, покормив его сначала ужином, ложечку за бабушку, ложечку за императора, а другую за наследного принца, еще одну ложечку за бабушку, а другую за сестрица в густинок, а теперь уж, куда ни шло, ложечку за маму, надо же, золото мое надо, а за папу не надо. Она со всех сторон подтыкала одеяло, и ребенок лежал тихонько в своей кроватке, подкрашенной белой маливой краской. Над кроваткой точно виселицы возвышался согнутый под прямым углом железный пруд, с которого теперь не спускались, как прежде, белые полотнища пологой. Бабушка убаюкивала своего милунчика, тихонько напевая, вернее, сказывая нескончаемые колыбельные песни собственного сочинения. В этих песнях почти не было мелодии, а лишь однообразное мурлыканье. Но они большими обрывками остались в памяти ребенка, непонятные, странные, словно припевы забытого давнего мира. Едет к нам на могучем коне Шалунишка с клубникой в лукошке, Едет к нам на могучем коне Мальчуган с угольком на ладошке. Он гнедово пришпорил коня, седли его розы багряны, Он гнедово пришпорил коня, Русы кудри, а щеки румяны. И же пела такую песню, Ты вертись, вертись, вертись, Чудомельница метели, «Ты вертись, вертись, вертись!» Ветры в церковь залетели, расплясались в алтаре, засвистели, словно в поле. Уважаемый Тюре, может нам заплакать, что ли?» Перевод Голембы А то была еще припевка, которая неизменно сопровождалась вечернее омовенье, а такт отбивался легкими шлепками по голенькому заду, Мы по попке хлопнем, моноженкой топнем, толстая задушка прямо как кадушка. Все три комнаты бабушкиного обиталища были очень большими. Кухарка Урсула очень-очень старой, а завязки ее чепца, стянутые под подбородком, очень-очень-очень длинными. Вправду ли так это и было, или же воображение малыша все увеличивало. В кухне для милончика готовились всякие лакомства. Сбитые сливки, васли с вареньем, миндальные пирожные. Всегда там пахло кардамоном и немножко сженным сахаром. Бабушка ездила в другой конец города покупать у знакомого лавочника муку, заявляя, что только у него можно найти настоящую крупчатку, а в других столичных магазинах все поддельное, подмешанное, гнилое. Как расположены были комнаты и кухня? Как можно было пройти из одной комнаты в другую? Несмотря на все титанические усилия, вспомнить это было невозможно. Запомнилось только, что у бабушки была спальня, столовая и гостиная, которую Урсула называла «залой». В кухне сверкала огненным блеском, Начищенная медная утварь, а пол был из плиток, большие белые квадраты, а между ними втиснуты маленькие черные плитки. Во всех трех комнатах был красный шелк и китайские вещицы. Мягкие простеганные кресла, сплошь обитой материей, не показывали наружу ни кусочка дерева. Везде стояли горки, этажерки, а на них полным-полно было из китайских диковинок, драконы, куколки, качавшие головой, голубые малевые вазы, красиво расписанные цветами, серебряные вазы, отделанные выпуклыми, золотыми рыбами, разрисованные веера, стаканы, украшенные таинственными знаками и иероглифами, резные статуэтки и слоновой кости, очень тонкой работы, сцены на рынке, Рыболовы, стоящие на мостиках. Были тут терракотовые лошади, какие-то неведомые желто-зеленые фарфоровые звери, вышитые гладью бабочки на шелковых халатах, раскинутых по стенам. И среди всей этой греховной прелести далекого Востока большой черный крест, на котором умирал распятый Христос, такой красоты, такой дивной красоты, что хотелось плакать, глядя на его страдания. Фигура была величиной с ребенкой, и на желтом изможденном теле Христа художник нарисовал кармином крупные капли крови. Распятие это стояло на пианино, которое было разукрашено медальонами с изображением галантных сцен и пасторалей, написанных по золотому фону и блестевших Мартеновскими лаками, а над распятием висел щит с набором оружия, привезенного из Индии с векром госпожи Дамберье, который был губернатором Чандернагора и правил этой колонией в качестве наместника Его Величества Карла X. «Погляди, милончик, говорила бабушка, — «вот это папа твоего дедуси! Он ездил на охоту на слоне». Он носил пробковый шлем. Ноги и туземцы бросали ему под ноги цветы. Он был добрый и могущественный правитель. Своего сына, то есть твоего дедусю, он воспитал в страхе Божьем. Женщины любили его. Всех мужчин в нашем роду любили женщины. И тебя тоже, Милунчик, будут любить, когда ты вырастешь большой и будешь охотиться на тигров и ездить на слоне. «Перестань, Милунчик». Не и не грызи ногти, они то женщины не будут тебя любить. Да и боженька тебя накажет, он ведь все видит, что ты за моей спиной делаешь. И пресвятая дева видит. Надо быть чистеньким, милунчик, Пресвятая дева не любит грязнуль. Женщины будут тебя любить, но уж если ты не понравишься Пресвятой деве, то плохо делай, все пропадет. Не грозинок, ногти, милунчик. Женщины будут тебя любить, потому что ты родился осенью, а осенние дети зачаты с новогодней силой. Вокруг бабушки были бронзовые крабы, подсвечники в виде ибисов, розы из саксонского фарфора, маргаритки из венецианского стекла, портреты дам с распущенными волосами, собранными в черную сетку. Вокруг бабушки были Битвы слонов и тигров, трубадуры с лютнями и внимающие им владетельницы замков, пресвятые девы, одетые в гранатовый бархат с целым снопом золотых лилий в руках. И бабушка не только закармливала маленького Паскаля сливочным кремом и таявшими во рту марципанами, она наделяла его особым подарком. Он носил из ее дома В детском своем воображении первое представление о мире, волшебном и благоуханном мире, над которым и стержанны, окровавленный бог, о мире, где химера превращается в кошку, о мире наместников и пастушек, фантастическом мире, где в спарчевом небе летают золотые аисты. Среди многоруких идолов Индии, китайских лотосов, цветущих на лакированных ширмах, старуха, затянутая в корсет с изогнутой планшеткой, с распухшим в преклонные годы носом, в домашнем бумазейном платье малинового цвета, прикрыв тяжелыми веками глаза, твердила, как колдовское предсказание будущего. «Женщины будут тебя любить, милунчик! Женщины будут тебя любить, в окно вливался аромат окаций.